Глава 2. После приема я выхожу из женской консультации чуть ли не в припрыжку иду к стоянке. Сажусь в свой старый «Шевроле», который так ненавидит Никита, называя «дешманским». Открываю окна и завожу мотор. Прежде чем тронуть автомобиль с места, я все таки достаю телефон и набираю номер любимого мужчины. Нет, не буду говорить о таком по телефону. Просто намекну, что когда он через два дня вернется со съемок. Его будут ждать романтический ужин и кое-какой сюрприз. У меня живот сводит от волнения и нетерпения, но ожидание привычно выливается в минуты. Я набираю снова и снова, но Никита так и не отвечает. Что ж, это вполне нормально. В таком плотном графике съемок у него часто нет времени, чтобы поесть. Куда уж тут, до да болтовни по телефону. «Перезвони, как освободишься», — наговариваю я на автоответчик. «Люблю». Затем, вздохнув, выезжаю со стоянки и вывожу машину на оживленное шоссе, набираю номер подруги и вставляю в ухо гарнитуру. «Алё, Катюш! Восклицаю я, едва на том конце слышится ее голос. Ты сейчас упадешь, у меня такие новости. Алиса, подожди, говорит она. Этот туннелый тон сбивает с меня все желание делиться радостью. Кать! протестую я. Нет, никто и ничто не испортит мне этот чудесный день. Алиса, тебе нужно срочно быть в офисе. Да, знаю я. Я не опоздала. Я это отпросилась сегодня. Объясняю я этой ворчунье. Успеваю уже к летучке, ну? Ты чего такая хмурая? Не стой ноги встала. Я к тебе со всей душой, а ты? Да помолчи ты, кукушкина! Строго бросает подруга, а затем понижает тон до шепота. Тебе нужно срочно быть в редакции, поняла? «Дело касается твоего Никиты». «Что? В смысле?» «Просто приезжай». Я выворачиваю роль и ударяю по газам. Когда врываюсь в здание журнала, все сотрудники уже рассаживаются за широким столом в конференц-зале. Сквозь прозрачное стекло я замечаю, что барракуда еще нет, поэтому на ходу сдираю с себя плащ, швыряю на кресло, хватаю со стола планшет и рискую сломать каблуки несусь к остальным. К тому моменту, когда шеф-редакторша оглашает тишину пустого коридора цокотом своих каблучков, заставив сотрудников замереть от благоговения и страха, я уже сижу на своем месте в конференц-зале и торопливо приглаживаю волосы. А когда она входит в помещение, никто уже, кажется, и не дышит, чтобы не вызвать ее раздражение. Все мы знаем, что один недовольный взгляд баракоды способен лишить рассудка, а один ее крик в два счета доводит до сердечного приступа даже самых тренированных и стойких. «Доброе утро, коллеги!» Стуча к облучками новеньких бежевых и она добирается до кожаного кресла во главе стола. Мужчины затравленно смотрят ей вслед, а женщины взволнованно опускают взгляды. Я часто-часто моргаю, отгоняет от себя видение о том, как ее острые шпильки вонзаются в мое горло за невовремя сданный материал. «Опять не в духе!» Шепчет Катька, заметно смахивая капельку пота со лба. «Мы все напряжены ждем громой молний». Но нет. Сегодня Баракуда на удивление в хорошем настроении. Она начинает летучку не с криков и даже не с брезгливых принюхиваний к поданному ей кофе. Шифиня бросает на стол свернутый рулон. Тот ударяется о поверхность стола, резко раскатывается, и мы все видим, что это утренний выпуск газеты. «Кукушкина!» громыхает ее голос. И я едва не вздрагиваю. «Да? Бери газету. Что ты там видишь?» Я протягиваю руку и под взглядами изумленных коллег подтягиваю к себе выпуск какого-то издания. «Желтая газетенка. Справа внизу!» указывает она ноготком с идеальным маникюром. Я опускаю взгляд ниже и застываю. Что-то в сером, размытом снимке заставляет мои внутренности неприятно съежиться. Под фото, на котором мужчина нежно обнимает женщину за талию, притягивает к себе, подписано. Подающий надежды актер Никита Дубровский на тайном свидании с молодой талантливой певицей Нелли.